Добрячка страда, дух единства. — По сторонам не глазеть, — шикнул Полбеды. — В землю не смотреть, не суетиться. Шагайте так, будто ожирете сердца врагов на завтрак. Все встали по бокам от Полбеды, копируя его решительный шаг. Их явно видели. Но мрачная поступь стаи мастифов волшебным образом пока защищала их. В эту ночь не состоялось ни одной из запланированных встреч. Тени в переулках разбегались прочь, исчезали силуэты голов на крышах. Громкий свист вызывал лишь топот в амраке. Кляча ещё в дневном поборе видела громадный бук, так что повела их к цели, хотя на новых улицах не разбивалась с пути. Полбеды требовал, чтобы они не останавливались, не озирались потеряно по сторонам, чтобы всегда решительно шли вперёд, даже если понятия не имели куда. Наконец они дошли до бука и увидели напротив белую вывеску, где мужик парол хлыстом громадного чёрного пса. Под вывеской стояли две огромные бочки, в них, как в фонарях из репы, были вырезаны грубые морды. Примечание: В Ирландии и Британии фонари для Хэллоуина, в виде светящейся изнутри головы, традиционно делали из репы, свёклы или брюквы, а привычные нам тыквы стали использовать для фонарей американские эмигранты в XIX веке. Конец примечания. Из прещуренных глаз и кривых ухмылок лился дрожащий свет свечей. Дорожка между бочек вела к каменным ступеням. Иду первым, сказал полбедой Май, держись за мной, потом остальные и поглядывайте за тылом. Лестница вела в громадный подвал, где в незапамятные времена хранились бочки с вином. Теперь владельцы решили забить место людьми. Меж некрашеных стен на каменном полу стояли жалкие подобия столов, вплоть до ящиков и перевёрнутых бочек. Камина здесь не было, помещения освещали сотни трепещущих свечей, из орта у людей шёл пар. Мушка прикинула, что от толечного холода тут спасает только теснота. Тощие детишки сновали в толпе с бутылками и бочонками на спине. Они собирали деньги и наполняли кружки. Полбеды выбрал стул у стены. Сядем тут. Он царапнул ногтем щель в дереве, будто проверяя чеканку монеты. Кто-то поработал кинжалом. Добрый знак, так скажу. Свечу на столе не зажигайте. Лучше мы будем видеть людей, чем они нас. Чтобы усилить ночное зрение, мушка на 6 секунд зажмурилась, прижала веки пальцами, а потом открыла глаза и проморгалась. С одной стороны сидеть с краю правильно, с другой и есть ощущение, что тебя прижали к стене. В дальних нишах подвала царил мрак. Мушка видела там силуэты, но лица разглядеть не могла. Несмотря на толпу в таверне, было удивительно тихо. Мушке это напомнило дни, когда у дяди на мельнице она лежала на стропилах и следила за машинной суетой внизу. Каждое движение преисполнено непонятных ей тайных сигналов, язык хвостов и усов. Тёмный мальчишка со настороженными рыбьими глазами взял у полбеды монетки и налил в деревянной чашке жидкость, по виду и запаху похожую на сточные воды. "Знаете, что я думаю?" шпнул кляча, когда мальчишка ушёл к следующему столу. "Похоже, здесь место встреч, вроде ночной ратуши. Видите проходы? Сдаётся мне там отдельные кабинеты для деловых переговоров". Мушка огляделась с новым интересом. Всё-таки перед ней поставлена секретная задача. Раз они попали в переговорную ночного побора, отсюда можно начать расследование. К нам идут, буркнул полбеды. Жерть это твой кузен? Жерть вскинулся, но радостная улыбка мигом потухла. Нет, не он. К ним подошёл человек медвежьего габаритов, достигнутых за счёт шинели и пары шарфов. Под большой, но кривой шляпой открывалось бледное, неприметное маленькое лицо. «Вот это да!» — сказал он, постучав зубами и обнажив их в безжизненной улыбке. «Вот это да!» Он сильно потер руки в перчатках и показал открытые ладони потухшей свече посреди стола. «Пол беды серый! Диво дивное! Позволь, я поставлю тебе выпивку!» «Забавная встреча, полбеды, серый!» «Какие же истории нас ждут!» Даже голос его был каким-то бесцветным. К столу подбежала девочка, причем мошка не видела, чтобы их новый знакомый подавал ей сигнал. Девчонка смотрела в пол, и лицо ее было скрыто волосами. Она поставила перед полбеды стакан вина. Укутанный в шарфы мужик вытащил из-под стола стул и уселся, Продолжая греть руки у воображаемого огня, или он ловил тепло идущее от полбеды, сложно сказать. Не помню, чтобы приглашал тебя за стол, громадкнул полбеды. Не помнишь? Мужик снял шляпу. Жидкие волосёньки потянулись за ней. Забывчивость часто доливает новоприбывших. Всё нормально. Я просто не мог удержаться. Какие истории, какие истории ты нам расскажешь? «Как следует подумай, прежде чем ответить!» Полбеды со знойной ухмылкой склонился над столом. «Я что, похож на бродячего актера? Готова позабавить тебя сказками и плясками за стакан вина?» «Ты знаешь, как меня зовут?» «Я не знаю ни твоего имени, ни твоего лица. Мы тут кое-кого ждем, но не тебя». «Жаль, что не меня». Незнакомец крутил шляпу, и его руки в перчатках слегка дрожали. «Было бы хорошо, обрадуйся мне, полбеды серый. Прими он мои услуги, на что я весьма надеюсь, ибо печальная истина гласит, что жизнь — это тяжкий труд. Терпимым его делает только выбор. Мы выбираем, с кем работать. «Догоняй, о чем ты!» Полбеды подвинул табуретку ближе к незнакомцу. «Думаешь, я собираю решительных ребят, и хочешь побыстрее влиться, пока я не разобрался, кто есть кто?» Незнакомец облизнул губы и на миг оглянулся. Полбеды тут же схватил его за ворот и так рванул назад, что тот чуть не свалился на пол. «Нет!» «Тихо, глухо, почти не слышно», — сказал Полбеды. «Нет, не в том дело». Когда разговор пошёл не так, как ты планировал, ты посмотрел через плечо. Значит, ты не сам по себе. Ты мелкая всявка, тебя отправили прощупать почву. Меня так проверяют чаще, чем над тобой глумятся. Куда ни приду, местная шайка лестью и угрозами вынуждает меня вступить к ним. Хорошо. Пол беды нагнулся вперёд, так что мужик в шинели завис под немыслимым углом. Я делаю что хочу, когда хочу, с кем хочу и никому не кланяюсь. Увижу твою харю ещё раз, буду делать что хочу с тобой. Незнакомец Замер и съёжился на случай, если полбеды вдруг решит исполнить угрозу немедленно. Лицо у него застыло, лишилось выражения. Блестящие капли пота налились на разгладившемся лбу, как роса на листе. Зрелище вышло изумительное. Полбеды притянул его к себе, так что табурет незнакомца со стуком встал на все ножки. Мужик изучил шляпу в руках, потом с величайшей осторожностью водрузил на голову. Молча встал и пошел прочь. Когда он почти исчез из виду, полбеды поднялся на ноги. «Полбеды!» — поймала его за рука в кляча. «Ты куда?» «Он знает мое имя. Донесет на меня. Надо порешать этот вопрос». Варвар посмотрел на спутников, улыбнулся мошке, — И грубым пальцем провёл ей по подбородку, словно вытирая грязь. Поволчье ухмыльнувшись, он сказал: "Меньше знаешь, крепче спишь. Сидите тут, скоро вернусь". Зубы хагарда, кляча разочарованно ударила в стол верхними копытами. "Договаривались ходить вместе. Он может постоять за себя", буркнул Жарть. «Да знаю!» — сердито ответила Кляча. «За него-то мне как раз не страшно!» Мушка слушала их краем уха. Глазами она следила за полбеды его жертвой. Едва сапоги варвара опустились на пол, мужик в шинели что-то почувствовал, обернулся и увидел опасность. Он замер. От ужаса его лицо превратилось в парализованную маску. Зато руки в перчатках забились на груди как перепуганная моль. Полбеды сделал шаг вперёд. Мужик пару робких шагов назад. Потом нелепо дёрнул головой, развернулся и нырнул в ближайший проход. Снова мышка представила себя на стропилах мельницы. Вот крошечная мышка, дурила от страха, побежала не туда, а мышка смотрит, она соучастница, потому что не остановила хищника. Она заметила, что царапает стол, забивая под ногти грязь и занозы. Перед её мысленным взором рисовались живые картины, и она никак не могла прогнать их из головы. Мужик в ужасе забегает в тупик. Полбеды преследует его по пятам. Он вооружион кинжалами и мечом с длинной уродливой рукоятью. Её новый друг, полбеды. Девочка посмотрела на жертве клячу. Те безмолвно разглядывали пену в чашках. Полбеды знает, что делает. Жарть резко отхлебнул из чашки и потёр длинный подбородок. На ведь нужны деньги, правильно? Откуда ему знать, что у этого червя в карманах что-то есть, прошепела Кляча. Ты что, не слышала? Жарть лукаво посмотрел на Клячу, когда полбеды трясs этого хмыря у него на поясе звенело готов спорить там тугой кошелёк. И полбеды тоже его слышал. Эй, Май, что с тобой? Мушка вскочила, чуть не перевернув стол. Она спешно привязала поводок сарацина к ножке, потом протиснулась меж столов и побежала в проход, где ещё Сполбеды. У входа она замерла, прямо как тот незнакомец. Потом стиснула кулаки и рванула вперед, пока в голову не успел прийти более разумный план. Ведь прошли считанные секунды. Не может она опоздать. Только бы успеть сказать пару слов варвару. Проход вывел ее в другой подвал, где на деревянном настиле стояли гигантские бочки. В одном месте доска подломилась, и бочка упала на пол. Она докатилась бы до стены, не помешая ей тела на земле. Судя по позе, его голова оказалась под бочкой. Мушка задрожала. мелькнула надежда, что доски проломились, что тёмные лужи на земле это вино. Ведь пахло тут вином. Интересно, сможет ли она когда-нибудь спокойно нюхать запах вина? Знаете, мистер Полбеды серый. Человек, за которым вы погналис совсем непрост. Об этом говорит много мелочей, но только если увидеть их разом: звенящий пояс, хорошие перчатки, предложение поработать это не перепуганная мышка, вообще не мышка, это кошка-ключник. Кем бы ни был безмянный мужик в шляпе, он исчез. На полу лежал труп полбеды Серова. За спиной мушки раздались очень тихие шаги. Она хотела было повернуться, но инстинкт приказал замереть на месте. Девочка, позволь поинтересоваться, что ты здесь сделаешь? Незнакомый голос прозвучал над самым ухом. Бух. Бух. Это стучит мушки на сердце. Я. Она набрала полную грудь воздуха. Просто стою и назад не смотрю, чтобы не дать почтенной не увидеть ваше лицо. Ты так спешила сюда, ищешь кого-нибудь? Уже нет, медленно качнула головой Мошка. Этот человек на полу случаем не твой друг? Заставив себя дышать ровно, мужка снова покачала головой. Лицо незнакомое, шепнула она. Когда человек засмеялся, мужка ощутила его тёплое дыхание. Ох ты, ловка. Какая у тебя светлая голова на плечах. Ей там удобно сидится, да? Девочка, умеешь играть в прятки? Стой, где стоишь. Не оборачивайся и считай. Все пальцы 10 раз. Я спрячусь, но искать меня не надо. Спокойно и медленно иди отсюда, и пока Живане кому не рассказывай, что здесь увидела. Как? Тебе нравится такая игра? Мушка кивнула. Отлично. Тихие шаги пошли прочь. Им в ритм еле слышно позвякивал металл. Мушка смотрела на дрожащие руки и считала пальцы. И снова, и снова, не отводя глаз, лишь бы случайно не оглянуться. Она посчитала пальцы в одиннадцатый раз, в двенадцатый, и лишь тогда поняла, что уже можно идти. Она осторожно развернулась, И на дрожащих ногах отправилась в главный подвал. Там она застала сарацина, пинающего перевёрнутые табуретки и одинокую клячу. Та сердито сжимала чашку. При виде мушки её тонкие губы превратились в ниточки. Где полбеды? Мушка опустилась на табуреты и открыла рот. В этот миг она ощутила позади смутное присутствие услышала ласковый голос на духом, и слова застряли у неё в горле. Со всей силой укусив себя за кулак, мушка покачала головой. Повисла долгая тишина. Где жерть? Наконец поинтересовалась девочка. Глаза у клячи тревожно потемнели, она задрожала. Я что, мамку ему? С внезапным ожесточением рявкнула она. Мушка молча посмотрела на неё. Уста головой дурень. Кулак стукнул об стол. И брательник этот его, который нам поможет. Прикинь, брательник не оплатил долг и светил ему исправительный труд. Но вместо себя он подставил Жарть, сказал, что тот всё отработает. Так что его схватили и уволокли. Но куда его забрали, что с ним дальше будет? Кляча промолчала, глядя в пустую чашку. «Ты не спросила, да?» Мушку будто окатили кипятком. «Ты сидела молча? Позволила его увезти?» «Сама говорила, что вместе мы сила!» «А чего ты ждала?» Кисло буркнула Кляча. «Я родилась в час до брячки-зубучки, которая помогает тем, кто помогает себе сам. Рисковать ради других я не готова. Что? В самом деле взорвалась мушка. Комитет часов прав насчёт нас? Мы принадлежим ночи, наша судьба обманывать, грязно ругаться, да воровать овец. Мы готовы всадить нож товарищу в спину? Клячевский вскинула голову, мушку обдала волной презрения и ненависти. Ну да. Бесмело поднимаешь голос, когда вокруг дневные жители. И худшее, что они сделают это косо посмотрят на тебя. Будь ты на моём месте, тоже прикусила бы язык, сама знаешь. Мушка не нашлась с ответом. Она вспомнила, как покорно считала пальцы, а убийца её спутника уходил прочь. К столу подошёл крупный мужчина. Госпожа, вы готовы? Он явно обращался к ляче. Хозяин ждать не любит. Готово, кляча встала. Вы говорили, что одиноки, мужчина изучающе посмотрел на мошку. Девочка с вами? Кляча, не поднимая глаз, покачала головой. Тут каждый сам по себе, сказала она с горечью, даже с отчаянием. Мужка шеломлёно смотрела, как последний из её спутников, не оглядываясь, уходит прочь. Девочка застыла на табуретке. Капли ледяного пота катились у нее по спине. Она не смотрела по сторонам, чтобы не видеть, кто положил глаз на одинокую, слабую, беззащитную девочку с вкусным гусем. Время тянулось медленно. Снова и снова мушка собирала в кулак хладнокровие и пробовала выдавить из мозгов хоть бы подобие плана. Но перед глазами вставал распростертый пол беды и ледяная ненависть во взгляде клячи. Беги отсюда, прожужжал мухобойщик в голове у мошки, немедленно, прямо сейчас. Она осторожно поднялась на ноги, вздрогнув от скрипа табуретки, наклонилась и взяла с рацина большого добротного гуся. Его белые перья осветили мрак, изобильная еда на ножках, приглашение головорезов дождаться её в переулке. Мушка дрожащей рукой погладила крыло срацина, ощущая пальцами упругую жёсткость перьев. С новым и с тобой вдвоём, шепнула она ему в шею. Мы с тобой против всего мира. На подгибающихся ногах она отдвинулась смер сидящих силуэтов. Волоски на шее встали дыбом. Сзади раздался скрип дерева. Кто-то встал из-за стола. Девочка притворилась, что не заметила и пошла дальше к выходу, прижимая сарацина к груди. Судя по звукам за спиной, скрасить её одиночество решила целая компания. Столы кончились, до выхода осталось всего ничего. Мушка сохраняла видимость спокойствия, хотя инстинкты кричали, что за ней идут по пятам. В воздухе повисла угроза, как электричество перед грозой. Девочка ступила на первую ступень лестницы и, как укушенная, рванула на улицу. Сзади раздался перестук шагов, и это было не эхо. Вылетев на ледяной воздух, мушка кое-как спихнула вниз бочку фонарь с вырезанной мордой. Во все стороны полетели свечи и капли воска. Мушка услышала: "Бада-бум, бада-бум, бада-бум, ту бада бада-бум. Эй, тутум, бада-бум, бада-бум, бада-бум". Дожидаться господ я и ее она не стала. Вряд ли они будут расположены к беседе. Даже если они не планировали причинить ей вред, теперь точно не удержатся. Девочка решила показать догу и хлысту пятки. Может, не самые чистые, зато очень быстрые. В ночном поборе она знала лишь одно место, где можно укрыться — дом повитухи. Искать его придется очень быстро и с убийцами на хвосте.